Сначала послышался отдаленный нарастающий рокот, и через несколько минут над изумрудным альпийским лугом, над обезображенной его частью, прикрытой с неба камуфляжем, медленно и хищно закружил огромный камуфлированный военно-транспортный вертолет Ми-6, высматривая место для посадки. И судя по тому, как сотрясалась земля, стелились маскировочные сети и травы, дрожали и вибрировали стены человеческого жилья, можно было не сомневаться. Ангел прилетел. Он появился из грузового транспорта вместе с отозванным из отпуска нынешним главным геологом Минуховым, а с ним двое рыбацких, уже из вертолёта вышедших в рабочих рукавицах, готовых к трудовому подвигу. Несмотря на суровый запрет И пеше хом-то не разрешали болтаться возле участка. Ми-6 сел на открытой альпийский луг. Вероятно, на демаскировку было теперь наххать, или блюститель режима секретности Ангел мог себе позволить нарушить собственную инструкцию. Впрочем, не только собственную. Зона монарайской впадины была издавна закрыта для авиалинии. Независимо, пассажирские это были рейсы или полёты военных самолётов, всякий воздушный транспорт, приближаясь к этому месту, делал огромный воздушный зигзаг, облетая далеко в стороны небольшой, если смотреть сверху, участок суши. Однако Ми-6 смело вторгся в воздушное пространство запретной зоны и зрядно погрузил над котловиной, словно высматривая добычу. и приземлился на нетронутом Альпийском лугу. Встречать вертолет пошел сначала один лишь лейтенант, без костыля, почти не хромающий, хотя еще недавно лежал пластом, но когда на землю спустился пожилой, страдающий радикулитом Минухов, начальник партии тоже побежал навстречу. Ангел на Перцева даже не взглянул, вышел из-под шквального ветра от лопастей машины и, в принципе, Заложив руки за спину, прошествовал мимо лавянного лейтенанта и направился сразу же к буровой вышке. И в самый неподходящий момент из-под сетей внезапно появился Конрев. "Слушай, Зимагор, я никуда отсюда не пойду", заявил он. "Остаюсь здесь. Жене моей скажи, пусть не ищет. Денег ей на жизнь хватит. Надо срочно вывезти отсюда груз". Зашептал Олег: "Это можешь сделать только ты. Тебя не остановят, не задержат. Поедешь поездом". "Сказал же, не поеду", возмутился шейх. "И жить здесь буду. Может, человек жить там, где хочет". "У тебя крыша течёт". "Нет, тут что-то со звёздами связано, я понял, но днём звёзд не видно, а ночью ходить невозможно. Что ты мелешь? Надо вывести в Москву вот эту штуку". Зимогор показал салонку. Ты уезжаешь прямо сейчас. Я остаюсь, Зимогор. Конриф разбил сотовый телефон о камень, пнул то, что осталось. В брошенной деревне дом нашёл. Всё есть, жить можно. Сейчас надо огород скопать, чтобы весной меньше было работы, а то земля задерновалась. Видишь, уже не бреюсь, отпущу бороду. Ты хоть понимаешь, о чём я? И не виси за моей спиной. Понимаю, выдавил Олег. Хорошо подумал. Здесь не надо думать. Здесь можно просто жить и чувствовать себя человеком. Он поднял голову. Смотри, звёзды над головой, Млечный Путь. Нет, сейчас не видно, но они же есть. Вот стою здесь и радуюсь. Я человек. Смотри, какой я большой, огромный человек. — Вижу. Полтора центнера сала. — Не издевайся. Теперь это не действует. Я стал неуязвимым. Он повернулся с нехорошим блеском в глазах. — Потому что я здесь стал верующим. — Ты же был верующим. Я понял тайну этого места. Здесь каждый обретает то, что ищет, или то, что утратил. Я же видел, ты ночью вернулся с женщиной. даже спрашивать не стану кто она, потому что знаю кто. Зимагор понял, что это вовсе не капризы сытого, избалованного, из грязи в князи попавшего человека. Понимаешь? Я устал быть маленьким человеком, признался Конреев. Что бы я ни сделал там, всё равно маленький. Мне совсем не видно, я пыль, мои связи и знакомства Они не возвышают, просто-напросто оскорбляют, унижают, потому что за них плачу деньги. Дружба с сильными мира сего за деньги. Я устал дрожать за свою жизнь, за жизнь близких телохранителей. Но от них устаёшь ещё больше, потому что эти мордовороты делают тебя ещё меньше и ни от чего не спасают. Я устал молиться Богу, Устал просить его: "Дай, пошли, помоги". Как это мерзко клянчить. Бог даёт, ещё как даёт, когда его просят. Даёт деньги, много денег, посылает удачу, помогает в борьбе с конкурентами, например. А человек от этого становится ещё меньше. Даёт и растирает тебя в пыль. Ты ещё хорохоришься, распускаешь перья. а тебя нет. Божьи услуги — самые дорогие услуги. И не потому, что за них надо платить бабки священникам и церкви. Хорошие бабки — не потому. Телохранители обходятся куда дешевле. Зимогор, я скажу тебе вещь страшную, богохульную. Бог не охраняет душу. Тот, которому я молился, приносит благо для живота моего. Но не даёт ни радости душевной, ни покоя. А я этого у Бога просил. Всё остальное сам найду, заработаю, достигну. А он мне валит одного золотого тельца. Может, потому, что в главной молитве уже всё заложено. Дай хлеба насущного, прости долги наши. А может, я чужому богу молился, а? Зимагор. Я не знаю. в какую-то церковь ходил, проговорил Олег, хотя Коннерыв в общем-то ответа не требовал, больше говорил для себя, размышляя вслух. Вот она, моя церковь теперь. Шейх осмотрелся и облегчённо вздохнул. И ничего не нужно просить. Всё приходит само. Хлеба не надо, могу травкой питаться, орешками, ягодами, мне на пользу. «Если бы не знал тебя, можно подумать, ты сошел с ума». «Спасибо, Зимогор». Черный от угля и сажи, в прожженных брюках и почему-то босой, он пошел к маскировочным сетям и чудом не столкнулся с ангелом. Разошлись в полуметре друг от друга, и страж секретов даже не взглянул на него, вероятно, приняв за рабочего партии. Зимогор встрепенулся, когда увидел, как работяги потащили первые ящики с керном в вертолет. Потом заметил, что ангел, выйдя из тепляка буровой, пожал руку гнутому. Вроде бы о чем-то договорились. Олег зашел в конторский вагончик, где начальник партии перетряхивал в сейфе бумаги. — Вы зачем мою избушку заперли? — встретил он вопросом. — Попасть не могу, а там должны быть бумаги. Дайте ключ. Не дам, сказал Зимагор. Ячменный от неожиданности замер с протянутой рукой. То есть как не дадите? Там бумаги, журнал радиационного контроля. Там сейчас находится моя жена. У начальника участка отпало челесть. Он встряхнул головой. Олег Палыч, какая жена? Вы, может, отдохнёте, пока Аквелонов не прилетел, обязательный ячменный. Ещё успею и отдыхать буду долго. Ты среди начальства повертелся. Доложи обстановку. Я вас провожу, заспешил начальник участка до избушки и по дороге расскажу. Добро пошли только за дамами, чтобы на глаза не попадаться. Пока не ясно, как развивается обстановка. прикрывая собой зимогора, стал докладывать ячменный. Ангел забрасывает невод, устроился возле буровой, допрашивает мастеров поодиночке. У минухова спину прихватило, спрашивал, нет ли тут какого-нибудь целебного источника. Кстати, про вас, спрашивал. Обойдётся. Иван крутой сюда летит. Ты мне скажи, как ангел себя чувствует? Как «Землю копытом роет. Наконец-то и ему пища нашлась. Со здоровьем у него в порядке. Цветет и пахнет. Плохо». «Не разроет про песочек?» — после паузы спросил Зимогор. Ячменный отрицательно помотал головой. «Нет, не должен. Ну, если только гнутый самоубийца. А он не похож. Зубы растут. Величка нет. А больше песочка никто не видел». А про пляски в хороводе, про пляски Ангел не поверит, если даже кто-то проболтается случайно, убеждённо заверил начальник партии. Для него это не аргумент. Если напились халявного спирта, чего бы ни поплесать. Тут всё естественно, за одного боюсь, не нашего. Есть один человек, который видел наши танцы, и вообще он всё видел и может вломить на Сангелос потрохами. Кто это? Мусорщик. У ячменного задергалась левая щека и века, будто стал подмигивать. Зажал ладонью пол лица. Не помогло. Мусорщик не сдаст. Никто его не предупредил. Может рассказать. Мать его в душу. У него жена потерялась с этими плясками. Злой, как черт. Если не найдет, нагрянет сюда. И ему ангел может поверить. Он человек со стороны. Баркоша остался безработным. объяснил Зимагор и подрядился отловить пещерного медведя для Академии наук и сразу забыл про жену забыл как же медведь это у него прикрытие что с ним делать будем Олег Палыч он остановился найди и поговорить у меня с ним хорошие отношения были мусорчик уже ничего не скажет и никому заявил Зимагор пошли почему с лёгким страхом спросил Ечменный заболел, расстройство психики. Не может быть. У него на своей жене крыша поехала. Теперь на пещерных медведях едет. Олег открыл ключом дверь, приложил палец к губам. Тихо. На цыпочках. Она очень устала. Пусть поспит. Кто? Шопотом спросил ечменный. Моя жена. Оксана. Тот посмотрел на Зимогора с опаской, однако, заглянув в дверной проем, увидел спящую на кровати женщину и действительно пошел на носочках грязных резиновых сапог. Олег остался у двери, закурил, поджидая, когда начальник участка закончит рыться в командирском столе. Вдруг он бросил бумаги и выскочил на улицу. «Это жена! Жена Баркоши!» — зашипел Зимогор. тыкая рукой в домик. Олег Палыч, вы с ума сошли! Это не ваша жена. Моя. Моя бывшая жена Оксана. Да нет, Баркошина, я же знаю, видел. Анной зовут. Запомни. Теперь она моя настоящая жена. Оксана, внушительно произнёс Димогор и встряхнул его за грудки. И про Баркошу, чтобы не слышал. Погодите. «А где он? А если он сюда нагрянет?» «Перестреляет всех! Вы его не знаете!» «Не нагрянет!» «Вы что? Вы что-то сделали с ним?» «Ничего, он охотился. Ищи журнал и гуляй. Я буду отдыхать». «Нет, правда, что с ним?» Сошел с ума, полная деградация личности. Ячменный снова пробрался к столу и... Озираясь на спящую, порылся в бумагах. Через минуту явился с журналом. Я предупреждал. Зимагор закрыл дверь, осторожно ступая, приблизился к Локсане. Свет монорайской котловины падал ей на лицо и делал его божественным. Отмытые с водорослями волосы её всё-таки остались пепельными и шелковистыми. Воспалённые от огня веки слегка успокоились, приняли золотистый оттенок, отросли обгорелые ресницы. Вот только обветренные губы спёклись от долгой жажды и на вид казались жёсткими и шершавыми. Олег набрал в рот воды и, склонившись, стал поить по-голубиному. Не просыпаясь, она подставляла приоткрытые губы. делала маленькие глоточки и улыбалась. «Отыскал свое сокровище?» Внезапно разрушил идиллию незнакомый голос от двери. «Рад за тебя!» Олег замер, потом медленно отнял губы и проглотил остатки воды. У порога стоял мамонт в солдатском камуфляже и толстых горных ботинках. Короткоствольный автомат под мышкой. Извини, что помешал, но дверь была открыта, сказал он шёпотом и сел к командирскому столу. Ты бы с отмычкой залез, буркнул Зимагор. У меня очень мало времени, проговорил Мамонт. Через несколько минут сюда прилетят вертолёты с твоим начальством. Меня это уже не волнует. Мы можем уйти отсюда через несколько минут. Вот как Выщипнул перо у жар птицы и бежать? Нет, Гой, ничего не получится. Ты сам определил свой рог. Теперь остается лишь повиноваться ему. Фаталист! — чуть не крикнул Олег и обернулся к спящей. Я еще тогда это понял. Дважды ты пытался переломить судьбу. И что вышло? — усмехнулся Мамот. Хочешь и в третий раз обмануть ее? Хорошо, ступай! Тебя никто не ненавидит. Доля странника, солёный путь познания, прекрасный опыт. Но поверь мне, всё равно вернёшься в Монораю. Не сам, так Лаксана приведёт назад. Забыл. Я же тебе проспорил. Не удалось мне переубедить начальство, как видишь. Зато ты оказался провидцем. Засадили аварию. Но достали монорайскую соль. Соль, ты называл её чёрным песком. А это соль? Понятно. Значит, это ты подменил керн и унёс бутыль с песком. Верни, попросил Мамонт и достал золотую капсулу. Она лежит в кармане твоей куртки. То есть как вернуть? Опешил Зимагор. Почему? потому что ты украл ее, а краденая соль принесет только вред тебе и человечеству. Можешь вразумительно сказать, кто ты такой? Забывшись, громко спросил Олег. С какой стати я должен исполнять твою волю? Ты кто? Хозяин земли? Чиновник? Авторитет с автоматом? Кто ты такой? Без автомата, сказал тот и поставил оружие в угол. пришлось позаимствовать. Передай его лейтенанту, а то засудит парня. У него же не хватает одного ствола. Вернее ему на райскую соль. Внезапно попросил Лаксана за его спиной: "Я знаю, кто он". Зимагор достал салонку и внутренне противись вложил её в протянутую ладонь. И в тот же миг ощутил на своей шее тёплые и ласковые руки. Мамонт Не торопясь, пересыпал тяжёлые крупицы в капсулу, закрутил крышку и спрятал во внутренний карман. Она действительно знает, кто я. До встречи, гой. Когда Олег вышел из своего убежища под каменным грибом на борту монорельсовой впадины на альпийском лугу, стояли уже 3 вертолёта. Он не слышал, когда они прилетели, либо в тот час его словно не было в текущем времени. Поднимаясь в гору, Зимагор возвращался в настоящее и с каждым шагом сильнее ощущал земное притяжение. Прежде чем ступить в пространство, замаскированное от космоса, он сел на землю возле светлой дождевой лужи и, заглядывая в водное зеркало, некоторое время хмурил брови. И словно актёр в гремёрный напускал на себя угрюмый вид, гримасничал, изображая неудовольствие, гнев и злость, всё, чтобы согнать с лица счастливую, беззаботную улыбку. Подселите вошёл чёрный тучей и сразу же направился к конторскому вагончику, отмечая, что чужого народу на участке прибыло в четверо. И тут перед ним снова ожитился старик Минухов, неожиданно подвижный, оживлённый и счастливый. Олег Палыч, дорогой, бежал в припрыжку следом. Слушай, как у тебя здесь хорошо! Прошёл по лесу, размялся, на земле полежал, как антей отпустило. Видишь? Хоть плеши, а ведь месяц скрюченный ходил. Какая благодать! А какой кедровый бор и воздух! Зимогор на ходу выискивал глазами медвежью фигуру Аквилонова, но на пустынной территории участка мелькали ангел с кожаной папкой, толстоватый генерал с непокрытой головой и с ним три офицера в высоких фуражках, двое гражданских в сопровождении женщины в чёрном костюме, и неожиданно среди чужих и потому совершенно безликих гостей мелькнуло знакомое лицо настолько знакомое, что Олег замедлил шаг, пытаясь вспомнить, кто это, что за чёрт? Вроде бы даже общались не один раз, знакомая улыбка, очки, седоватые волосы, но в голове не осталось ни имени, ни фамилии, и даже обстоятельства встреч совершенно выветрились из памяти. И почему этот знакомый сейчас так Вольяжно разговаривает с генералом и машет тростью в сторону деловой женщины и вообще настолько просто и развязен с высоким начальством. Проходи. Здесь стоять нельзя. Почти возле уха прокотнул низкий бас. Возле Зимагора вырос к амуфлированным дитинам с автоматом. Ещё человек 5 таких же молодцов стояли неподалёку от гостей и втирали на окружающих глазами пристальными и пустыми. Олег послушно отошёл к конторскому вагончику, слегка отупившее от того, что отшибла память, и тут, откуда ты явился, Минухов. Олег Палыч, у вас старость, позволь остаться тут на пару дней. Он забежал вперёд. За одно бы кое-какой организацией занялся. Сделай, милый, Олег Палыч. Меня уже лечить нигде не берутся. Погоди, погоди, Зимагор указал пальцем. Глянь, Кто это ходит с генералом? Где? Который? Да в очках. Улыбается он. А-а-а, он всегда улыбается, охотно объяснил Минухов и сам подхихикнул по-стариковски, даже когда рассказывает гнусные анекдоты. Я его откуда-то знаю. Да кто его не знает? Это же бывший министр финансов. С год как сняли. Зимогор сел на землю у колеса вагончика. Всё, сливай воду. Жалко Шейкс бежал. Вот была бы встреча. Что, Олег Палыч? Вид у тебя не совсем здоровый. Нет, всё нормально. За какие он сюда прилетел? Ему-то что надо? Ну, он тут чуть ли не главный. Все с ним советуются. Главный геолог помялся. Так я остаюсь, Олег Палыч. Обузы не буду. Что касается организации, я тут не распоряжаюсь, бронил Олег и пошёл в избушку. Просись у Аквилонова. Как же не распоряжаешься? Снова захихикал старик. Теперь ты всему голова. Сейчас только совещание закончилось у министра геологии в вертолёте. Тебя назначили начальником экспедиции. Семагор остановился. Меня «Тебя, Олег Павлович, тебя?» «А спросили? Меня-то спросили?» «Чего же спрашивать?» — изумился Минухов. «Иван Крутой сам предложил, представил, как положено. Министр согласился». «Диаквилонов». «Там он, по лужку гуляет», — махнул рукой. «За сетями. Так что, Олег Павлович, останусь на пару дней». Оставив главного геолога, Земагор миновал конторский вагончик, прошёл мимо пней в кому флаже, настороженно проводивших его глазами из рочками автоматных стволов, на ходу достал нож, взрезал сеть и выбрался наружу. Ивана Крутова нигде не было видно. Зато от вертолётов бежал к нему ячменный, призывно махая руками. Он подождал, хотел закурить, на кончились сигареты, И пачка давно измялась в кармане. "Олег Палыч, я поздравляю!" набегу прокричал начальник партии с назначением. Но его вид при этом был озабоченный, хмурый. Ивана Крутова видел, встретил вопросом Зимагор. "Тут где-то ходил, вышел из вертолёта после совещания. Вас назначили начальником. Слышал, что с керном погрузили, сейчас Мишель взлетит?" В Барнауле перегрузят самолёт и в Москву, пока ничего не заподозрили. Почему здесь ещё какая-то охрана? Кто эти с автоматами? Да тут ведь столько всяких налетело, Ечменный выматерился. Кроме министра геологии, замминистра обороны, барышни из здравоохранения, мужика из администрации президента, ещё хрен знает кто. Вон, прогуливается после совещания, воздухом дышит. Значит, пострадал один аквилонов, Алексей ещё рыска взглядом по склону. Почему пострадал? Нет, сам сложил полномочия на совещании заставили сложить. Ничего подобного, уговаривали остаться. Он ни в какую. Предложил вас. Они вообще ведут себя смиренно. Даже ангел, будь он ангел, начальник партии зашептал. У них меж собой разборка идёт. Там есть один мужик, в очках такой и улыбается. Бывший министр финансов. Ну, так он всех в оборот взял на совещании. Умнейший гад. Вот его не объегоришь. Как начал пальцы загибать. Наш министр сидит, как рак варёный. Человека своего говорит, почему в партию не посадили для контроля, почему керн вовремя не вывозили. «Почему нет на участке бурового станка без электронной мишуры? У вас, — говорит, — у самих рыло в пуху, так что молчите и не ругайте мужиков». «Ты обрадовался? Еще бы! Заступник трудового народа! Что они там решили? Сворачивать работы?» Ичменный огляделся по сторонам, сказал бубнящим шепотом, «В том-то и дело, что нет. Я так понял. Наоборот». Сюда кидают какие-то бешеные деньги. Не успел дослушать. Нас с Аквелоновым выставили из вертолёта сразу после совещания. Но разговор начинался. Какое-то строительство будет, инженерное бурение, горные работы, но самое главное, вроде бы хотят бурить повторную скважину рядышком. Не может быть, зимогор встряхнул начальника партии. Представляешь, что это значит? А как же Нам всем труба. Представить своих людей и Керн станут вывозить по ящику. Не просто труба, братец. Если такие воры на сюда слетелись, с ними надо что-то делать. Надо что-то придумывать, Олег Палыч. Но такое, чтобы поверили, чтобы раз и навсегда отказались. И эти, которые Керн подменили, уже придумали что? Тогда почему ничего не делают? Последние слова он говорил уже в спину Зимагору, поскольку тот бежал наискось через луг вниз к реке. Там, на склоне, среди высокой стареющей травы, на фоне далёкого кедровника, вроде бы замаячила человеческая фигура. Аквелоннов неторопливо брёл по травянистому лугу вдоль каменистого склона, подставив солнцу лысую голову, и казалось, Ничего не слышал и не замечал вокруг. На лице его было написано удовольствие, состояние, которого Зимагор никогда не видел. Из-под расстёгнутой старомодной штармовки торчала белоснежная рубашка с поднятым воротником, распушенный галстук болтался на груди, а по лицу бродила самозабвенная улыбка, отчего нижняя губа у него отпадала. как у старого коня Иван Васильевич, вы со мной согласовали назначение. Сходу атаковал Зимагор или считаете милость сделали, а благодетелиствовали? Иван крутой даже головы в его сторону не повернул, шёл, улыбался и часто моргал, глядя впереди себя. От своих слов Олегу стало неловко. Не те это были слова. звучали козённо, выспрено и не трогали души. Мало того, сам услышал в них ложь и кокетство, желание показать свою независимость и покуражиться над стариком. Было же, было, и до сих пор не вывелся из головы жучок древоточец, скрепящий одну и ту же песню. Вот если бы я взял в руки экспедицию, всё бы делал не так, всё бы переиначил, сократил, переформировал, создал, заставил. Что же меня не спросили, Иван Васильевич? Убавил звук и зашёл с другой стороны зимогор. Вообще не понимаю. То выпнули из должности главного геолога, то теперь на своё место. Посмотри, как хорошо здесь, радостно произнёс Аквилонов. Жалко, раньше не знал. Лепота. Зимагор замолчал, окончательно сбитый с толку поведением Ивана Крутова. Тот же скинул штармовку, взял её в руку и пошёл с видом гуляющего, блаженствующего пенсионера, свободного от всякой суеты. Иногда останавливался, смотрел вниз на белую от пены речку, В небо с лёгкими перистыми облаками на белые кольцы, опоясывающие котловину с юго-восточной стороны, и Олег непроизвольно глядел туда же. Нет. Какое здесь место? Вот, где жить человеку, восхитился Аквилонов и указал на избушку Ечменного. Вот в такой килейке и больше ничего не нужно. Потом расстелил на пригорке штормовку, сел, утёр лысину носовым платком. В Москву полетишь с ними, дела примешь, позеравшись, проговорила Квилонов. Я там всё приготовил, разложил, разберёшься. А вы? Зимагор опять достал пустую пачку, смял и выбросил. А я? Я тоже полечу, только на грузовом, на шестёрке. месте с керном. Погляди, они там ещё не запускаются. Возле вертолёта суетились пилоты и техники, стаскивали с лопастей маскировочные сети, поднимали капоты на двигателях, похоже, готовились к полёту. Должно быть, скоро запустят, предположил Олег. Вторую скважину придётся бурить, вдруг сказал Иван Крутой, которого сейчас точнее было назвать блаженным. Вот за этим я вас и искал. Неужели из-за четырнадцати недобуренных метров заново проходить такую толщу? Это же маразм. Проходить. И с тщательным отбором керна. И деньги нашли? На это найдут. Не зря тот бывший министр финансов крутится. Иван Васильевич, между нами. Зимогор огляделся. До сетей было далековато. не пробурить новую скважину. На той же глубине будет авария. С прежней блаженной улыбкой Аквилонов глянул в небо, мечтательно откинувшись на руках, облегченно вздохнул. Ну, будет так и будет. Отступишь пару метров и проткнешь третью. Правда, уже не ты, а кто-нибудь другой. — Что здесь происходит, Иван Васильевич? Зачем это им? Спроси у них сам. Думаю, случай представится. Да ведь ты догадываешься или нет? Или зря я тебя сюда послал перед диангело? Я-то догадываюсь. Тогда молчи и смотри. Дела тут серьёзные разворачиваются. Вон как забегали. Когда много всего денег, власти, роскошной жизни, всегда хочется жить вечно, а смерть поджидает, стоит за углом. глядит и хихикает. Всех одинаково поджидает, и к того, кто нажрался, и голодного, и откупиться от неё можно лишь монорайской солью. Вечность они ищут, вот что. Потому и светятся, спешат. Гляди, они скоро станут злы. Олигархи желтухы болеют, стареют, президент на ладан дышит. Не давайся им в зубы, оглядывайся почаще, чтоб за штаны не схватили. У прежних были волчьи повадки, сразу за горло, а у этих — шакальи, все норовят сзади подобраться и ухватить. «О чем это вы?» «Да о повадках». Он вдруг обернулся к Зимогору, приблизился так, что в лицо дыхнул. «Керн подменили?» «Ладно, передо мной теперь не темни. Я много чего не знаю, но кое-что соображаю». «Подменили. А такую комбинацию провести — Тут, брат, не просто мозги надо иметь и ловкость рук, не туза из рукава тащить. Эти люди знают, что спасают, и самое важное — отлично представляют, ради чего и во имя чего рискуют. Послушай меня. Если они выйдут на тебя, не отказывай, им можно доверять. И спрашивать не нужно, зачем то, зачем это, а они на тебя обязательно выйдут. если уже не вышли. Аквилонов не уточнял, не требовал подтверждений или опровержений. Он старался сказать побольше важного, однако при этом всё время был слегка рассеян, может, от того, что одновременно успевал наслаждаться природой и прислушиваться, что творится на вертолётной площадке. Я за свою жизнь много чего повидал, зимогор Продолжал он, дыша в лицо: "Такие тайны знаю. Да что все эти наши секреты?" Он. Спутник над головой висит. "Я в таких экспедициях работал по молодости, что пописать из палатки под кановым ходим ходил. Чего мы только не искали под землёй, а я всё время чую, эти люди где-то рядом, близко смотрят, изучают. Иногда и два заметно вмешиваются. И так мне хотелось, чтобы на меня вышли, даже не приблизились, а в монорае до малоужточно выйдут. Никак им не избежать контакта с Иваном Грозным. Я-то знаю, что тут. Он постучал ботинком по земле, и они знают, что я знаю. Нет, не вышли. Видно, не та фигура. А на тебя Они клюнули? Зимагор, я сразу почуял, когда ты примчался весною с Алтая и глаза вытаращил, крыльями захлопал. Ладно, молчи, не признавайся. Но они тебе дали знать, ты им интересен. Мне и знака не было за всю жизнь. У Зимагора был неприятный запах из артак Вилонова, какой-то земельный, залежалый. Однако он говорил такие сокровенные вещи, что нельзя было отвернуться или уклониться от его дыхания. И Олег терпел из последних сил, стараясь дышать ртом и опасаясь, как бы в столь ответственный исповедальный момент его не стошнило. Много думал про них, понять хотел, что это за организация такая. Если масонская ложа, почему не вербуют новых членов из нужных людей? Спецслужба Но чья? Может, религиозная секта? Так что это за религия такая странная, стереж земные недра, а не здесь, зимогор вечности берегут. Вечность она там, в земле. И снова постучал каблуком, но вдруг встряпенулся, прислушался и отвернулся наконец в сторону. Олег вздохнул с тайным облегчением. Слушай, кажется, «Запускают». Зимогор с удовольствием отскочил в сторону, продышался, огляделся, Ми-6 начинал раскручивать винты. «А почему на грузовом-то?» — спросил он. «В пассажирских места нет?» «Для меня уже не будет», — смехнулся Иван Крутой. Сложил полномочия. «Ну-ка, сбегай. Скажи, чтоб подождали. Пять минут, а я еще посижу и природой полюбуюсь». Мне здесь так хорошо стало, душа обрадовалась. Бывают же места на земле, где хорошо человеку. Давай, быстро, 5 минут. Олег побежал к вертолётам напрямую по нехоженому лугу, дышал полной грудью и никак не мог выдохнуть. Из стороны в себя отвратительный залежал и гнилостный запах земли. И было всего 200 м, но почему-то на первых 50 началась одышка. Зимагор перешёл на шаг, и в этот миг сзади звучно громыхнул выстрел. Продолжая еще двигаться вперед, он оглянулся и не увидел среди травы белой рубахи Аквилонова. А на выстрел, словно с цепи сорвавшись, уже неслись два столбообразных охранника с автоматами наперевес, водили стволами, крутили головами и одновременно что-то быстро тараторили по рациям. Зимогор побежал назад, к месту, где оставил Ивана Крутого, однако один из охранников ринулся к нему на перерез, без слов сшиб с ног и придавил стволом к земле. Трава пахла озоном, земля — земляникой. Через минуту его отпустили, и Олег все-таки добежал до Аквилонова. Он выстрелил себе в грудь. Мощный пороховой заряд спалил белую рубашку вокруг раны, Вычернил ровным кругом кожу напротив сердца, и воронка эта еще продолжала дымиться. Маузер Аквилонова был уже в руке одного из охранников. Из-под сетей бежал ангел, за ним, эти двое в гражданском и женщина, потом Ячменный, Минухов и несколько Буровиков. Ивана Крутого обступали со всех сторон, и все пялились на черную рану. А сам он смотрел в небо и ещё улыбался. Всем назад вдруг схватился ангел и пошёл грудью на начальника партии. Увидеть отсюда людей, увидите, я сказал. Труп в грузовой вертолёт, распорядился один из гражданских. Быстро. Камуфлированные столбы завернули автоматы за спины, хладнокровно взяли квилоновые за ноги и потащили волоком к вертолёту. Иван круто откинул назад руки и всё ещё глядел вверх, не обращая внимания на задравшуюся рубаху и оставляя за собой широкую дорожку примятой травы. Охранники отволокли его метров на 10, когда Зимагор опомнился. "Вы что же, суки?" зарал он, бросая следом. "Вы что его как бревно? Это же человек, мать вашу!" Удивительно, но от морозки Бросили Аквилонова и встали рядом, растерянно озираясь. Тогда и Ячменный, отжатый ангелом спохватился, крикнул бурвикам. «В самом деле охренели совсем! Керновый ящик сюда! Вместо носилок! А то тянут, как собаку!» Через несколько минут Ивана Крутого погрузили на керновый ящик, взялись четвером за ручки и понесли к Ми-6. невозмутимо раскручивающим винты